а потому не все ли равно, по какой дороге он пойдет. Некоторые подробности для любопытного читателя. Не стоит удивляться тому, что Герман теперь, скорее всего, направляется к призрачным границам Бухарского Эмирата, как раз туда, куда движется его возлюбленная Алиса Форст. В жизни все только кажется случайным, на самом же деле – Все в ней взаимосвязано, и все мы повязаны тончайшими, но удивительно прочными нитями судьбы. Кто дергает за ниточки, остается для нас неведомым до самого смертного часа. Кто заставляет нас, явившихся в этот мир с чистой открытой душой, погрязнуть в грехе, Бог весть. Глаза наши слепы, как бы широко мы не силились их раскрыть. Разум наш, как беспомощный котенок, смешны его потуги постичь смысл жизни на фоне извечного звездного неба. Сердце наше глупо, оно все время пылает ложным огнем любви или ненависти, когда мы даже не в силах постигнуть сути ни того, ни другого. Как писал об этом любимый поэт принца Алишера Хаям, Мы послушные куклы в руках у Творца. Это сказано мною не ради словца. Нас по сцене Всевышний на ниточках водит и пихает в сундук, доведя до конца. Со дня сотворения силы добра и зла ведут свою беспощадную войну, поддерживая тем самым равновесие, без которого жизнь наша была бы немыслима и, пожалуй, невозможна. Ни одна и ни две жизни сгорели в этой битве. В ней сгинули целые народы. Одни из них были преисполнены мудрости, другие едва вырвались из тенет дикости и невежества, однако удел их постиг один. Разумеется, любопытного читателя, кроме Общих рассуждений о добре и зле интересуют вопросы насущные, и, быть может, вертится на устах вопрос, уж не снарядили ли доблестные дервиши в малоросские леса Гермогену своих посланцев? Уж не сообщили ли они святому старцу о том, какая грядет година и какую кому роль в ней отводят астрономы? «Нет, не снарядили и не рассказали», — отвечу я сразу, хотя было бы так заманчиво погрузить читателя в полную неразбериху сюжетных линий. Дело в том, что из древней существуют люди, наделенные несколько иными чертами и свойствами, чем мы с вами. Они владеют тайнами этого мира, пользуясь подсказками самого неба с помощью чудесных свойств своей души И знаний, к которым стремятся с детства, и которые сами находят их в нужное время. Путь этих людей часто не заметен глазу простого человека. Но ну, какое нам дело до нищего странника или святого старца-отшельника, нам, подавая свежие новости из дворцов до да последней моды из Амстердама и Парижа? Мы еще можем Ознакомиться с картой, когда пришла пора путешествий, или заняться экономической наукой, получив небольшое наследство. Порой нас даже интересуют разные фокусы, касающиеся науки о воспитании детей или собак. И нет нам никакого дела до той напряженной, до крайности жизни подвижников, которые поддерживают для нас небесный свод, чтобы он не рухнул, чтобы не накрыла нас вечная тьма. Мы все вслед за Руссо материалисты. Хоть и не гнушаемся церковной проповедью в воскресный день, а все больше увлечены делами и заботами земными, займы, векселя, служба. А как кончаются труды наши тяжкие, так и вовсе не можем себе ни в чем отказать. Приемы, обеды, балы, картишки в хорошей компании на худой конец. Так и продолжаются параллели. Одни свод держат, другие живут, как птички божии, без вселенских забот и обязательств. А как рождаются между ними люди, наделенные некоторой силой или, скажем, необыкновенным умом, то можно без сомнения сказать, что...